Глава 3. Обычное подземелье. Начало и конец. Четырёхрукая белая горилло сейчас избивала паучка. Двумя руками схватила за ноги, а ещё двумя чуть ли не боксировала, мастерски уходя от острых лап монстра. Удар по корпусу, апперкот в двойка в печень. Уход от удара существа, ещё один апперкот. Походу дела ножки паука оторвались, и обезьян схватился за вторую пару. Давай, горил, братан, по печени бей, по печени. Сразу выбрал я себе фаворита. Не то чтобы это могло меня спасти, но хоть поучиха обломится, а там глядишь, Игил подбежит. Вот так. Хук и кросс используй. Джебами закидай, двоечку и троечку поочерёдно. Вспомни ради чего ты сражаешься. Твой сын хочет, чтобы его отец хоть раз победил. Твоя дочь в больнице и нуждается в операции, и её жизнь зависит от призовых денег за турнир. Этот засранец напал на твоего друга из-за спины и отправил его в реанимацию. Ты должен отомстить. Я понимал, что уже брежу, но в голове у меня было пусто. Мне было наплевать. Я просто проводил последние минуты этой секунды своей жизни так, как хотел бы провести. С насмешкой и ухмылкой, не взжа о том, что хочу выжить, не ни сожалений о чём. Просто буду собой, показывать свой настоящий характер. Ещё несколько минут гордый белый обезьян избивал паука. Если судить по этому факту, нельзя с уверенностью сказать, что один из них был боссом, а второй нет. Они были примерно равны. Просто горилло могла подобраться к пауку на ближней дистанции и схватить. Будь всё иначе, сражение наверняка проходило бы совсем по-другому сценарию, и победитель не был бы определён. Возможно даже что именно я послужил этому причиной. Маловероятно, конечно, но подобные мысли меня немного ободряют. Да и шанс, что Поучиха так замечталась о том, что будет со мной делать, что совсем перестала следить за происходящим вокруг, всё ещё есть. Пусть и остатками сознания, я всё ещё продолжал отмечать подобные вещи и анализировать ситуацию, даже в такой ситуации. Быть мной это диагноз. Хороший мальчик, подойди к дяде, и я дам тебе конфетку, хмыкнул я, когда поверженный паук лежал на земле без четырёх своих конечностей, почти весь избитый в кашу. На обезьяне также было несколько царапин, но совсем не опасных. Или ты всё же хороший парень и отпустишь меня? Мне не ответили. Вместо этого победитель сделал шаг в мою сторону. За первый и второй, а там и третий, по его ауре можно было легко понять, что он хочет меня убить. Я зевнул. Спать-то хочется. Сколько я тут уже кругию истекаю. Зелье, конечно, замедлилося и процесс. Иначе бы я уже раз 10 погиб. Но не кровоточить отрубленные конечности не могут. Горил, братан, нет! Твоя мечта стать чемпионом! Как можно более драматично закричал я. Паук не умер. Этот факт не ожидал ни я, ни уж тем более обезьян. Посему, когда паук сомкнул свои оставшиеся ножки на теле моего фаворита, удивились мы с ним вместе. Правда, выжил паучок ненадолго. После этого удары посыпались на него с удвоенной силой и скоростью. каждое из которых заставляло всё вокруг трястись. Ударов в 200, наверное, успел сделать Ибисян, прежде чем замедлиться, и где-то ещё 50, прежде чем замедлить окончательно. Если после прошлого раза получка было просто сложно распознать, то теперь его тело буквально было избито до жидкого состояния. Мне даже жалко стала мою несостоявшуюся женщину. Совсем ненадолго, и я в этом никогда не сознаюсь, но чувство, что такого я ей не желал, у меня появилось. Следом, как обезьяна становился, он упал. Я честно ждал, пока победитель встанет. Аж целых 3 секунды лежал на месте, но когда понял, что вроде не двигается, всё же решил проверить. Сначала подполз к нему и посмотрел в его глаза. Вроде живой. Даже моргает, причём весьма активно, и зло так зыркает на меня. Мне аж страшно стало. Отполз к ножке паука. Вряд ли что ещё этого обезьянку на возьмёт. Но да и этим не факт, что я смогу своими селёнками проткнуть его шкуру. Ну хоть какое-то орудие убийения буйного монстра. Из четырёх конечностей с утра у меня осталась только одна, и к счастью, это была рука, пусть и левая. Даже не представляю, как я должен был добивать обезьяну ногой. Забить до смерти, что ли? Ага, так и представляю, как лежу рядом с ним и пытаюсь из такого положения бить его ножкой. Или прыгаю на тушу единственной оставшейся конечностью. Прости меня, горел братан. Из-за меня твоей дочери не проведут операцию. С этими словами я засунул гемоастрие на гипоука в глазницу и надавил. Как ни странно, даже моих нынешних сил хватило, чтобы эта устрая штука прошла сантиметров на 20 вглубь. В процессе я чувствовал, как воздух вокруг монстра задрожал от давления и мощи. Обезьян пытался подняться, и силы у него явно не кончились. Но он просто не мог Может, последняя так и женщина, чьё сердце я завоевал своей красотой, в него впрыснула яд или что-то ещё, я не знаю. Да и не особо меня это интересовало. Поздравляю. Лабиринт SSS пройден. Раздался громогласный голос по всему подземелью. Он немного напоминал таковой у программ на автоответчиках. Ха -ха -ха", засмеялся я. Ха -ха -ха". Смех мой с каждой секундой становился всё сильнее и сильнее. Вскоре он стал граничить между истерикой и безумием. Я только что спас мир. Выкусите мать вашу. Я слабейший в мире, спас грёбаный мир. Да уж, у судьбы ужасное чувство юмора. Я не мог остановиться. Но я чувствовал себя так странно. Да я крут, мать вашу. Я не помню, сколько я так лежал, содрогаясь в хухате. Мои шансы выжить были весьма скудны. После зачистки Падимелии исчезнет через 24 часа, а я Уже чудом держусь в сознании. Напоследок я решил взглянуть на приз за прохождение такого рода подземелья. В первую секунду я даже обомлел, но вовсе не из-за ценности данного предмета. Просто я посчитал странную жидкость в колбе, что сейчас парила в воздухе под влиянием золотистого света, мёдом. Ну а что, в колбе? Цвет тоже подходит. Меня можно понять. А ещё у меня мысли были странными. Например, сейчас я думал о бутреннем разговоре с Гаврилом. у меня ведь действительно давно не было свидания. И что хуже полноценных отношений я вообще не припомню. Всё брезговал, допревередничал. Да Был у меня ряд критериев, которым очень трудно соответствовать. А я ведь и сам не сахар. Странно надумать об этом, учитывая сестрёнку у меня дома. Она ведь моя любимица. Всегда думал, что если мне повезёт достаточно сильно, чтобы мои старания оказались чётны, и костлявая всё-таки взмахнёт своей косой, Последние мысли мои будут именно о ней. Я под полск награде за это подземелье. Мне то, что у меня было особо много надежды, но это же зелье, так почему бы не лечебное? Конечно, учитывая сложность подземелья, это зелье, если оно лечебное, должно быть таким, что одной капли будет достаточно на исцеление всего человечества. Но сейчас меня всё человечество не волновало, и потому я выпил всё. Чтобы дальше не было, уже не важно. Я всем доволен. Спас человечество, будучи еранговым, считай в одиночку, зачистил подземелья SSS ранга. Мне даже повезло напоследок. Прям все мои мечты исполнились. Не такой уж и плохой конец, улыбнулся я. Похоже, зелье всё же было нецелебное. Раны не начали заживать. Пришло мне в голову, когда я уже не мог держать глаза открытыми. Да и спать охота. Прости, Гил, я оставляю Алису на тебе. Если увидишь её, я тебя даже на том свете дождусь. Прости, сестрёнка. Дальше уже без меня. Мама, папа, я вас. Нет, горите-ка вы в огненной гигиене, ибо я не настолько спятил, чтобы вас прощать. К сожалению, её последние мысли были вовсе не о сестре, а о тех, о ком я давненько не вспоминал. Синхронизация завершена. Носитель успешно подключен к системе. Временная версия системы до полной адаптации к носителю активирована. Открыта функция Магазин. Открыта функция Инвентарь. Открыта функция Статус. Получен навык Тело игрока. Замена физического воплощения на игровой аватар. 1%, 5%, 37%, 82%, 99%. Замена произведена успешно. Физическое воплощение растворено в истоке. Игровой аватар успешно внедрён. Получен навык разум игрока. Изменение психологического портрета на устойчивый аналог психологии игрового аватара. 1%, 6%, 41%, ошибка. Повторная попытка. 1%, 9%, 41%, ошибка. Обнаружение проблемы. Проблема обнаружена. Устранение проблемы. Ошибка устранение невозможно. Блокировка навыка Разум игрока. Получен титул Пассивный безумец. Ваше психологическое состояние не совсем стабильно и может сильно меняться в зависимости от внешних и внутренних факторов. Навык Разум игрока подавлен титулом Пассивный безумец. Получен титул Чудотворец. Вы сделали невозможное в самом прямом смысле этого слова и исток впечатлён этим достижением. Шанс повторить чудо увеличен на 0.5%. Получен титул Бессмертный. Вы умудрились встретиться с существом SSS ранга и выжить. Шанс выжить после смерти увеличен на 1%. Получен титул Неудачник. Вы имеете привычку влезать в неприятности даже там, где их и не планировалось, а там, где они должны быть, обязательно будете и вы. Добавлена характеристика Удача. Получен титул Видавший многое. Как бы вас жизнь ни пыталась удивить, Вы всегда найдёте причину считать, что видели и того хуже. В систему добавлена характеристика Мудрость. Получен титул Менталист. Путём анализа и самоконтроля вы на удивление хорошо убеждаете разумных к вам прислушаться. Получена характеристика Красноречия. Получена характеристика Харизма. Получен титул Одиночка. Почти всю карьеру стража вы были вынуждены в одиночку зачищать лабиринты вашего ранга, и вы в этом преуспели. При отсутствии согласованной помощи со стороны опыт получаемый с монстров увеличивается в 2 раза.